Глава 43. Последу тачки. Да, я видел раньше этот след или во всяком случае очень похожий. Впрочем, нет. Оставить подобный след мог только один человек в мире. Сперва мои воспоминания были несколько смутны. Я знал, что нога, оставившая его, была связана с каким-то забавным происшествием. Но где и когда оно случилось и что именно это было, вспомнить не мог. Тем не менее, никакой неприятной ассоциации след ее у меня не вызывал. И мне тем более хотелось скорее догнать ее гигантского обладателя. По мере того, как мы шли, отпечатки башмаков становились все более неясными. И мы чуть было не сбились со следа, как вдруг в одном месте снова увидели их. На этот раз они были еще более четкими, чем раньше. И тогда я снова вспомнил эту огромную ногу, на этот раз более живо. Как будто совсем недавно видел я ее в стремени с огромной мексиканской шпорой на каблуке, а собственника ее, верхом на лошади, такой же худой и костлявый, как он сам. Я уже не сомневался, что преследуемый нами высокий человек служил когда-то под моим начальством. Угловатые фигуры и длинные руки и ноги которые я видел в подзорную трубу, также подтверждали мое предположение, что высокий солдат — это Джефф Байглоу, или Верный Глаз, как недаром прозвали его в полку. Действительно, он был на редкость метким стрелком. Кто был сопровождавший его маленький человечек, я еще не знал, хотя его фигура тоже показалась мне знакомой. Он напоминал мне некоего Патрика, тоже служившего в моем отряде. Теперь мое желание догнать беглецов неизмеримо возросло. Если бы Высокий оказался действительно верным глазом, мы получили бы в свое распоряжение ружье, которое одно стоило двенадцати. А это было очень важно, ведь мы ежечасно рисковали нашими скальпами. Поэтому у ингров призвал на помощь весь свой лесной опыт, и мы принялись за поиски с удвоенным рвением хотя мы почти немедленно снова потеряли след. Он все же указывал нам, в каком направлении двигались наши беглецы. Другим важным указанием. Служили деревья. Они росли очень густо. И протащить такой широкий предмет, как тачка, было возможно далеко не везде. Ее владельцы могли пройти только по более открытым участкам. И действительно, мы время от времени снова обнаруживали следы ног, И это помогало нам увереннее выбирать дорогу. Мой товарищ уверял меня, что и тачку долго на плечах не протащишь. Так оно и оказалось. Выйдя на старую бизонью тропу, мы с радостью увидели в грязи след колеса. Теперь мы могли не тратить времени на поиски следов и пошли по тропе со всей быстротой, на которую были способны наши ноги. Даже когда в лесу стало совсем темно, мы продолжали идти, изредка останавливаясь чтобы проверить, есть ли под ногами след колеса. Так мы прошли около мили от того места, где оставили лошадей, когда вдруг след колеса исчез. Очевидно, тачка свернула в сторону, или ее опять понесли на плечах. Последнее, однако, казалось маловероятным, и мы решили, что беглецы свернули на какую-нибудь незамеченную нами тропинку. Вдруг до нас долетели звуки, похожие на шум далекого водопада. Прислушавшись и пробравшись ближе к тому месту, откуда они доносились, мы поняли, что это были человеческие голоса. Тут же мы заметили на деревьях отблеск огня, указывавший на то, что неподалеку горит костер. Мы пошли на свет, прячась за кустами, и очень скоро увидели и костер, и тех, кто его разжег. Сомневаться в том, что мы настигли именно наших беглецов, не приходилось. У костра, ярко освещенной его пламенем, стояла тачка.